Первым делом кратко обсудили организацию вахт. Пока лодка шла вдали от авианосных группировок врага, имелся смысл задействовать одну вахту. Остальной личный состав займет места согласно боевому расписанию при обнаружении очевидной опасности или для выполнения запланированной атаки. Исключением был штат радиотехнической боевой части. На него в ближайшие часы ляжет очень серьезная нагрузка, и здесь командир БЧ со своими заместителем уже по ходу будут определять расписание. Потом офицеры приступили к выполнению плана предстоящей атаки на противника. «Внимание!» — чуть повысил голос Лоси. «Послушаем сначала штурмана. Вадим Григорьевич, тебе слово». Лобанов прикреплял карту к доске. «Да, Александр Иванович, сейчас». «Так, Шиакшин, Рукоделов, разговор закончили. Сюда внимание. Сделал замечание Лосев командиру третьей боевой части и командиру ракетного дивизиона». Те шептались. Прошло несколько секунд, штурман закончил с приготовлением. «Мы находимся вот здесь», — он указал карандашом на кружок с точкой посередине. «Это наше обсервованное местоположение. Ближайшая группа кораблей противника находится здесь, если она не изменила курс и скорость со времени получения последних данных. До нее примерно 360 миль. Вот наш путь». Здесь нам пару узлов добавляло теплое течение. С ним мы прошли над императорским хребтом. И вот тут запланирован поворот на 45 градусов. Штурмен вел карандаш вдоль линии, обозначавший намеченный путь подлодки, почти касаясь карты. Все внимательно следили за его рукой. Так, чтобы пройти вдоль гавайского архипелага и на безопасном отдалении от него, Теперь наша задача поменялась. Мы забираем чуть к северу на 15 градусов и на малом ходу пытаемся обнаружить скатом движущийся ордер. Найдя цель, сближаемся, используя течение до дистанции выстрела торпедным и ракетным оружием. Наносим удар. После этого совершаем маневр уклонения, удаляемся на 30 миль, встаем на начальный курс. 180 градусов. И идем Гаваем для нанесения второго удара. Значит, смотрите. Прервал командир штурмана, вставая. Почему я предлагаю действовать так? Зименко, между нами была дискуссия, да? Смотри. Мы имеем течение. Здесь оно раздваивается. Два рукава. Мы сейчас идем в северном рукаве. Аляскинское течение, уточнил Лобанов. Да. Второй рукав отделился чуть раньше. Он загибается вот так и проходит между императорским хребтом и Гавайями. Он Западу обтекает Гавайи. Поэтому мы можем просто лечь в дрейф, когда дойдем до этого течения. Калифорнийское течение называется, уточнил штурман. Да, Вадим, но ну не перебивай. Когда дойдем до него, то ляжем в дрейф. На крайнях пойдем в тихом режиме и атакуем с юга. А если бы мы шли с севера, то попали бы в противоход данному теплому течению. Понял, да, Зименко? И еще. Если бы мы атаковали по твоему плану, то не могли бы использовать течение. Оно вообще работало бы против нас. Тогда или уходить на запад, к Америке, или плыть против течения. Продолжай, Вадим Григорьевич. Да. Только уточню немного. Северо-восточное течение, в котором мы пока находимся, Медленное до полуметра в секунду, не более. Калифорнийская огибающая Гавайи чуть пошустрее, но сильно поверхностное, если его использовать, то придется держаться не глубже 50-70 метров. В принципе, метеорологические условия это позволяют пока, но это очень условное пока. Связи с нашими спутниками нет, но БЧ-4, во главе с капитаном третьего ранга Шабалинем Артемом Максимовичем, так и предоставила нам сводку с постороннего спутника. К сведению принять можно, хотя и с некоторыми ограничениями. Когда мы сейчас всплывали, все почувствовали качку, да? В районе нашей предполагаемой атаки тоже будет штормить. Правда, не с такой силой. Волнение моря ожидается 6-7 баллов, облачность до 8-9 баллов, а сила ветра не более 7 баллов. Штормовой циклон идет навстречу нам, то есть с востока. Направление ветра, кстати, в районе предполагаемой атаки будет тоже восточным. Вот основные сведения от БЧ-1. Спасибо, Вадим Григорьевич. Поблагодарил Лосев штурмана. «Как видите, товарищи офицеры, погода нам на руку. Облачность сковывает возможность авиации орбитальных аппаратов противника. Волнение моря затрудняет противолодочникам гидролокацию. Хотя для нас тоже есть препятствия. И тут на БЧ-7 особая ответственность. Синицын, Гуревич. Слышите? Вы должны показать все, что можете. Из аппаратуры тоже выдавливаете все возможности». Командир БЧ-7 Синицын и его помощник Гуревич понятливо кивали лосеву. Оба офицера были весьма опытными. Синицын Андрей Андреевич, получивший звание капитана третьего ранга накануне похода, имел боевую награду за отлично выполненную работу на специальном задании и собирался вскоре поступать в Военно-Морскую академию. Старший лейтенант Давид Гуревич служил прежде на подводной лодке проекта 955 борей. Спокойный, сосредоточенный, он рассматривался всеми как будущий командир БЧ-7 который сменит Синицына. Мы должны вовремя обнаружить противника. Теперь, наверное, можно говорить прямо. Врага. Вовремя обнаружить врага. Определить численность ближайшей авианесущей группировки, классифицировать в ней цели. Но на первом этапе важно подобраться незаметно. Андрей Андреевич, тебе ведь приходилось подходить к авианосцу на дистанцию поражения торпедной атакой, а потом уходить незамеченным. «Так точно!» — кивнул Синицын. «Условия были примерно такие же, как я понимаю. А если один экипаж сумел, то чем мы хуже? Тем более там была лодка нашего проекта». «Нет, ну, условия были другие. Тогда авианосец шел с небольшой группой обслуги». «Тем не менее. Задача перед нами стоит. Уничтожение авианосца». Уничтожение максимально возможного количества кораблей его охранения и сопровождения. После этого Лосев подробно раскрыл, подчиненно свою задумку. Погодные условия действительно благоприятствовали выполнению задачи, но командир, произнося ободряющие слова, прекрасно понимал, выполнить ее будет крайне сложно. Оборона авианосной группы эшелонированная простирается на десятки и даже сотни мир. Первая опасность в этих оборонных эшелонах несут спутники и самолёты дальнего обнаружения, но их возможности как раз скованы погодными условиями. Хотя оборудование орбитальных аппаратов позволяет следить за подводной лодкой, идущей даже на довольно большой глубине, облачность 4-5 баллов в сочетании с курсовым маневрированием корабля дает возможность уйти от наблюдения. Самолёты под подлодку могут обнаружить, если она использует радиоизлучающее устройство и при этом находится у поверхности. Значительно большую угрозу представляют радиолокационные гидроакустические магнитометрические буи, которые сбрасываются в воду самолетов типа «Орион» на дистанцию уже в 100 миль от главного корабля группировки. Ну и эти помехи можно пройти незаметно при достаточно сильном волнении водной массы, если лодка идет на большой глубине. Уже на дальности в 50 миль могут выставляться в охранении надводные корабли противоракетной и противосамолетной обороны. Среди них находятся также корабли противолодочной разведки, которые используют активную гидроакустическую радиоволновую локацию. На этой дистанции применяются вертолеты, оснащенные сбрасываемыми активными и пассивными буями. Следующий эшелон защиты из кораблей противовоздушной и противолодочной обороны располагается в 15-20 милях от авианосца. На некотором отдалении от авианосца, может находиться группа кораблей ложного ордера, создающая помехи и отвлекающая внимание от флагмана. Кроме всего перечисленного, в ближайших от авиагруппы в водах несут дежурство подводной лодки врага. Они могут время от времени всплывать или отправлять на поверхность малоразмерные радиобуи, чтобы без применения средств подводной связи, в том числе системы свой-чужой, сообщить оперативному командованию о собственном местонахождении. Перед противником они стараются не обнаружить себя ни активной не ни радиопередачами, ни шумом механизмов. Вот такую эшелонированной оборону намеревался преодолеть своим экипажем Лосев. Можно выстрелить ракетами с расстояния в 180 миль, но это выстрел на обум. Даже если бы плохая видимость и облачность помогли ракетам без своевременного обнаружения долететь до основного ордера, была очень большая вероятность, что целями стали бы второстепенные корабли. Надо подойти ближе, чтобы уж наверняка определить мишени, и Лосев хотел нанести комбинированный удар ракетами и торпедами.